Изредка давайте ложечку другой любви и доброты, однако не каждый день и пореже, ибо это лекарство от частого приема утрачивает силу. Очаровательное создание, которое наиболее равнодушны к своим мужьям, это, как правило, те, кто перекормлен постелой и леденцами любви. Я видел, как избалованная юная красавица зевала в лицо обожающему супругу, предпочитая беседы, и ухаживание тупого болвана. А с другой стороны, я видел, как Хлоя, в которую Стрифон швырнул утром сапожным рожком, а, может быть, выругал за обедом в присутствии слуг, вечером, когда он благодушествует, сладко вздремнув после бутылки хорошего вина, Рубка ластится к нему, гладит его по голове, играет его любимые песенки, и когда старый Джон Дворецкий или старая Мэри горничная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 где еще столь недавно ему улыбались дружеские лица, навеял мимолетную грусть на нашего молодого джентльмена. Но в четыре часа он уже обедает в белом коне и грозно требует бутылку вина. Бедняжка Эстерш примерно в этот час, когда Ламберты остановятся на ночь у своих уэстеремских друзей, будет через силу пить чай. Утром розы юности не распустятся на ее щеках, а под глазами у нее лягут.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 И не маг, и не мандрагора уже не подарят им того сладкого сна, который они вкушали еще вчера. Мария Эсмонд видела отъезд Ламбертов и испытывала угрюмое облегчение. Она пылающими глазами смотрит на Гарри, когда он появляется у карточного стола тетушки, разгоряченные превосходным вином мсье Барба.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 стоять перед леди Ярмут за своего протаже. «Она без ума от вас, — милый ангелочек говорит госпожа Бернштейн, передразнивая немецкое произношение графини. Баронесса в восторге от успехов своего милого мальчика. «Ты обвораживаешь всех старух, не правда ли, Мария?» И она с усмешкой поворачивается к племяннице, которая вздрагивает от этого болезненного укола. «Мой милый...» «Ты поступил совершенно правильно, не показав и вида, что замечаешь, как она плутует, и играл, как истинный джентльмен», — продолжает госпожа Дебернштейн. «Но разве она плутовала?» — восклицает изумленный Гарри. «Право же, сударыня, я не заметил, чтобы она передергивала». И «Я тоже, мой милый, но, конечно же, она плутовала. Так поступают все женщины, включая и меня, и Марию, если нам подвернется удобный случай». Однако, играя с Вальмоден, ты не останешься в накладе, если немножко ей проиграешь. И очень многие ее партнеры плутуют, чтобы проиграть. Поухаживай за ней. Ее очаровали твои красивые глаза. Почему бы вашему превосходительству не стать губернатором Виргинии? Тебе следует представиться герцогу и его величеству в Кенсингтоне». — Графиня Ярмут будет при дворе твоим лучшим другом. — А почему не представите меня вы, тетушка? — спросил Гарри. Нарумяниные щеки старой дамы стали чуть-чуть краснее. — В Кенсингтоне меня не слишком жалуют, — сказала она. — Когда-то все обстояло иначе. А для королей нет лиц неприятнее тех, которые они хотели бы забыть. Все мы хотели бы забыть кого-нибудь или что-нибудь. Думаю, и наш простачок был бы рад стереть кое-что со своей грифельной доски. Верно, Гарри? Гарри, в свою очередь, покраснел, а за ним и Мария. И их тетушка рассмеялась тем своим смехом, который был не слишком приятен для слуха. Что означали эти эмблемы нечистой совести на щеках ее племянника и племянницы. Что хотели бы они стереть с табличек своей памяти? Боюсь, госпожа Борнштейн была права, и совести большинства людей есть в чем их укорить. Как не рады мы были бы забыть об этом? Если бы Мария знала одну из причин смущения Гарри, эта пожилая дева встревожилась бы еще больше». Он уже несколько дней не мог отыскать свой бумажник. Он помнил, что бумажник был еще цел в тот день, когда он выпил в белом коне столько бордосского, и Гамбо пришлось уложить его в постель. Утром он хватился бумажника, но никто из слуг его не видел. Гарри спросил о нем в белом коне, но и там никто ничего не знал. «Объявить о пропаже открыто было нельзя». И справки приходилось наводить очень осторожно. Он во что бы то ни стало хотел скрыть потерю бумажника. Каково было бы на душе у леди Марии, если бы она узнала, что ее сердечные излияния попали в чужие руки? Письма эти содержали всевозможные разоблачения, их бесхитростная авторша раскрывала в них сотни семейных секретов и всячески высмеивала и поносила многих из тех, кем доводилось встречаться ей и мистеру Орингтону. В них она выговаривала ему за знаки внимания, оказываемые другим дамам. Насмешки, сплетни, анекдоты, мольбы, клятвы вечной верности. Обычная чепуха, милостивая государыня, какую и вы, если помните, писали вашему Эдварду, когда были помолвлены с ним перед тем, как стать миссис Джонс. Хотели бы вы, чтобы эти письма прочел кто-нибудь еще? Вы ведь не забыли, что писали в двух-трех этих письмах об обеих мисс Браун и как безжалостно разделались с репутацией миссис Томпсон? А вспомните, какими словами описывается в них этот самый Джонс, за которого вы затем вышли замуж когда ваша помолвка с Эдвардом была расторгнута из-за спора о некоторых статьях брачного контракта. Хотели бы вы, чтобы мистер Дж прочел эти строки? Конечно, не хотели бы. Так будьте добры, верните леди Марии Эсмонд право на ваше уважение, которого вы уже готовы ее лишить. Несомненно, письма ее были глупыми, как и все любовные письма, Но из этого еще не следует, что в них было что-либо неблаговидное. Эти письма всегда глуповаты, даже когда ими обмениваются молодые люди. Так насколько же кажется они глупее, когда их пишет «старичок юной деве» или «старая дева юному мальчику». Неудивительно, что леди Марии не хотелось, чтобы ее письма прочли посторонние. Ведь даже правописание... Впрочем, В век ее милости это не имело большого значения, а нынче люди не стали умнее, хотя и пишут без орфографических ошибок. Нет, дело тут не в орфографии, а в том, чтобы не писать вовсе. Я, например, в будущем твердо намерен не говорить и не писать того, что я на самом деле думаю о том или ином человеке, о том или ином предмете. Я намерен о любой женщине говорить, что она целомудренная и прекрасна собой, о любом мужчине, что он красив, умен и богат, о каждой книге, что она восхитительна, о манерах снобмора, что они в высшей степени благородны, об обедах Скуперби, что они изысканы, о болтовне Сойкингтона, что она остроумна и поучительна, о к Сантиппе, что она добра и уступчива, а и Елизавели, что цвет ее лица ослепителен от природы, а в синей бороде, что он был нежнейшим и снисходительнейшим из мужей, а жены его скончались, по-видимому, от бронхита. Что? Осуждать безупречнейшую мессалину? Какой черный взгляд на человеческую природу? Что? Царь Хеопс не был совершеннейшим государем? О, хулитель монархии, лаятель всего, что благородно и высоко. Когда эта книга будет завершена, я сменю желчные ливреи, которые носили мои книги с тех пор, как я только начал лепетать выпусками, и облачу их в розовые одежды с херувимами на переплетах, а все действующие лица в них будут чистейшей воды ангелами». Но пока мы обретаемся в обществе мужчин и женщин, на чьих спинах еще не выросли крылья, и всем им, без сомнения, и свойственны всякие мелкие недостатки. Вот, например, госпожа Бернштейн. Она заснула после обеда, за которым ела и пила не в меру. Таковы мелкие недостатки ее милости. Мистер Гарри Орингтон отправился сыграть на бильярде с графом Карамболи, подозревая, что его можно упрекнуть праздности. Именно это и говорит леди Мария преподобный Сэмпсон. Они беседуют в полголоса, чтобы не потревожить тетушку Бернштейн, которая дремлет в соседней комнате. «Джентльмен с таким состоянием, как у мистера Орингтона, может позволить себе быть праздным?» отвечает леди Мария. «Да ведь и вы сами, любезный мистер Сэмпсон, любите карты и бильярд». «Я не утверждаю, сударыня, что мои слова соответствуют моим делам. Но слова мои здравы», — возражает капеллан со вздохом, «а нашему молодому джентльмену следовало бы чем-нибудь заняться. Ему следует представиться королю и начать служить своей стране, как подобает человеку его положение. Ему следует остепениться и найти себе невесту из какого-нибудь знатного рода». Говоря это, Сэмпсон не спускает глаз, с лица ее милости. «Да, правда, кузен напрасно предается безделью, — соглашается леди Мария слегка краснее. Мистеру Орингтону надо было бы навестить своих родственников по отцу, — говорит капеллан. Суффолкских мужланов, которые только и знают, что пить пиво и травить лисиц. Не вижу, мистер Сэмпсон, чем ему может быть полезно такое знакомство». «Это очень древний род. Его глава вот уже сто лет как носит титул. Баронетта, — отвечает капеллан, — я слышал, что у сэра Майлза есть дочка, одних лет с мистером Гарри и к тому же красавица. Мне, сударь, неизвестен ни сэр Майлз Орингтон, ни его дочки, ни его красавицы, — восклицает волнение леди Мария». Баронесса пошевелилась. «Нет, нет». Ее милость крепко спит, — тихим шепотом произносит капеллан. «Сударыня, меня очень тревожит кузен вашей милости, мистер Уоррингтон. Я тревожусь из-за его юности, из-за того, что он может стать жертвой корыстолюбцев, из-за мотовства, всевозможных шалостей, даже интриг, в которые его вовлекут, из-за соблазнов, которыми его все будут прельщать. Его сиятельство, мой добрый покровитель, — поручил мне присматривать за ним, потому-то я сюда и приехал, как известно, вашей милости. Я знаю, каким безумством предаются молодые люди. Быть может, я и сам им предавался. «Признаюсь в этом краснее от стыда», — добавляет мистер Сэмпсон с большим чувством, однако так и не подтверждает свое раскаяние обещанной краской стыда. — Говоря между нами, сударыня, я опасаюсь, что мистер Орингтон поставил себя в затруднительное положение, — продолжает капеллан, не спуская глаз с леди Марии. — Как? — опять взвизгивает его собеседница. — Ваша милость! Вспомните о дрожайшей тетушке, — шепчет Капилан, вновь указывая на госпожу Бернштейн. — Как вам кажется, ваш кузен не питает особой склонности к... Кому-нибудь из семейных мистера Ламберта. К старшей мисс Ламберт, например. «Между ней и ним нет ничего», — объявляет леди Мария. «Ваша милость уверена в этом?» «Говорят, что женщины, мой добрый Сэмпсон, в подобного рода делах обладают большой зоркостью», — безмятежно отвечает ее милость. «Вот младшая, мне показалось, следовала за ним как тень».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 Пропажа бумажника очень его расстроила. Мы оба осторожно наводили о нем справки. Мы... Боже праведный! Вашей милости дурно! Леди Мария испустила три надево пронзительных крика и соскользнула со стула. — Я пойду к принцу. Я имею на это право. Что такое? Где я? Что случилось? — вскрикнула госпожа Бенштейн, просыпаясь. Наверное, ей снилось былое.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 — Что произошло между вами, сударь? — гневно спросила старуха. — Даю вам слово честью, сударыня, я не знаю, в чем дело. Я только упомянул, что мистер Уоррингтон потерял бумажник с письмами, и миледи упала в обморок, как вы сами видите. Госпожа Бернштейн плеснула воды на лицо племянницы, и вскоре тихий стон возвестил, что та приходит в себя. Баронесса послала мистера Сэмпсона за доктором,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 как сестра моего отца, сударыня, — вновь воскликнула Мария. Забыв обычное смирение, она восстала на своем учительницу. — Ах, почему я не вышла замуж за честного человека? — вздохнула старуха, грустно покачивая головой. — Генри Эсмонд был благороден и добр, и, может быть, сделал бы такой же и меня, но нет. У нас всех дурная кровь.